Глава 14. Дело умирало, как умерли до этого его жертвы. Оно было мертво, как внезапно налетевший со своими студенными ветрами ноябрь, заморозивший и город, и его обитателей, стянувший ледяным покровом реку. Однако те, кто изо дня в день приходил на работу в дежурку 87-го участка, никак не могли избавиться ни от этого холода, ни от этого дела. Они как бы таскали его за собой весь день, а потом уносили домой, куда не возвращались на ночь, не в силах стряхнуть с себя этот тяжелый мертвый груз. Дело умерло, и они прекрасно понимали это. Но ведь умерло не только дело, умерла еще и Клэр Таунсенд. «И все-таки это имеет отношение к ней», — сказал мэр жене. «Иначе и быть не может, правда?» «Прекрасно может», — сердито возразила Сара. «Оно может быть связано с сотней других вещей. Но вы все прямо с ума посходили, убили девушку Берта, и вы просто зациклились все на этом». В разговорах с Сарой мэр редко когда выходил из себя, но дело это держало его в постоянном нервном напряжении, а кроме того, стручковая фасоль сегодня была так разварена, что превратилась в какую-то кашу. «Тоже мне нашелся знаток!» — воскликнул он. «Ты кем себя воображаешь? Шерлоком Холмсом, да?» «Не кричи на маму!» — сказал Аллан, старший из его сыновей. «А ты заткнись и кушай свою фасоль!» — заорал на него Мейер. Повернувшись к Саре, он сказал. «Тут столько всего намешано! Это беременная девчонка, этот...» Сара бросила обеспокоенный взгляд на детей и сделала предупреждающий знак Мейру. «Ну ладно, ладно», — сказал он. «В конце концов, если они до сих пор не знают, откуда берутся дети, то пора бы им это уже рассказать». «А откуда берутся дети?» — спросила Сюзи. «А ты лучше помалкивай и ешь фасоль», — ответил Мейр. «Вот-вот, так ты и возьми и объясни им, откуда дети берутся», — сердито сказала Сара. «Пап, пап, а откуда? Скажи, пап!» Это сам Господь вознаградил мужчин прекрасными, все понимающими, заботливыми и терпеливыми созданиями, которые зовутся женщинами, деткам. И Он наградил этих милых, умных, все понимающих созданий способностью производить на свет Божий еще и деток, на радость мужчинам, чтобы они могли, возвратившись с работы, «Радоваться жизни в окружении своих детей». «Да, но откуда все-таки они берутся?» — добивалась своего Сюзи. «А об этом ты спроси у своей мамочки». «А у меня, может быть, ребеночек?» — поинтересовалась Сюзи. «Нет, деточка, сказала Сара. «Это когда вырастешь». «А почему сейчас нельзя?» «Заткнись, Сюзи». Строго потребовал Джефф, который был на два года ее моложе. «Ты что, все не знаешь?» «Сам молчи», — сказала Сюзи. «И нужно говорить, не все не знаешь, а ничего не знаешь, понял?» «Молчи, дура», — лаконично порекомендовал ей Джефф, уминая фасоль. «Не смей говорить, сестричке, такие слова», — сделал ему замечание мэр. Ты, Сюзи, не можешь иметь сейчас ребеночка, потому что ты еще маленькая. Вот подрастешь и станешь женщиной. Тогда как твоя мамочка, которая так хорошо понимает, что когда ее муж весь день как проклятый крутится на работе... А что я такого сказала? Я только сказала, что вы сейчас не можете составить себе ясного представления об этом деле. Все вы так хотите рассчитаться с убийцей Клерк что только и выискиваете любые способы хоть как-то связать с нею все подряд, а из этого не замечаете всех остальных возможностей и упускаете их. А может, ты не откажешь в любезности просветить меня насчет того, что это за остальные возможности, которые мы упускаем? Мы до конца разработали все возможные варианты и всюду уперлись в тупик. Мы ведь занимались не только Клер. Мы проверили всех, кто хоть как-то был причастен к этому делу, или мог быть причастен к нему. Всех, понимаешь, убитых членов их семей, их родственников и даже друзей. И только когда ничего не нашли, то снова вернулись к Клер, Гленнонам и доктору Мэдисону. И я все это слышала уже сто раз, сказала Сара. «Ну, можешь послушать и в 101-й, от этого никто не умирает». «Мам, можно выйти из-за стола?» — спросил Аллен. «А ты что, не хочешь кушать сладкое?» «Я хочу посмотреть королеву прерий». «Королева прерий подождет», — сказала Сара. «Мама, передача начинается. Подождет, ты будешь кушать сладкое». «Да пусть идет, он же любит эту программу», — сказал мэр. «Послушайте, детектив мэр», — сердито сказала Сара. «Может, вы и считаетесь у себя в участке большой шишкой и командуете преступником как угодно, но здесь за столом я хозяйка, и я не позволю, чтобы семья разбегалась прямо за обедом кто куда. Если на приготовление этого обеда я потратила целых три часа и...» «Если бы ты потратила чуть меньше, может быть, у тебя не пригорела бы фасоль», — сказал мэр. «Фасоль не пригорела». «Ну, так разварилась». «Но не пригорела. А ты, Алан, не ерзай, а сиди как положено. И ты будешь кушать у меня это сладкое, даже если лопнешь от него». Семья завершила обед в полном молчании. Дети вышли, наконец, из-за стола, И висящая в воздухе обида переместилась из столовой в гостиную, к телевизору. «Не сердись, пожалуйста», — сказал мэр. «Да что ты, это мне не нужно было вмешиваться в твои дела». «А знаешь, может быть, мы и в самом деле чего-то не замечаем», — сказал мэр. «Может, ответ лежит у нас прямо перед носом, а мы его не видим». Он тяжело вздохнул. «Знаешь, Сара, я ужасно устал. Господи, до чего же я устал?»